о духовной власти в России. По поводу последнего пасторского воззвания Святейшего Синода. В последнем пасторском воззвании Святейшего Синода оплакивается пагубное нравственное состояние России и подробно перечисляются все грехи и беззакония, которым мы подпали. Безверие, неродение, свои корысти. Необузданные вольномыслие, гордость, любостяжание, жажда удовольствий, невоздержание и зависть. Упреки справедливые, и никто не вправе отклонить их от себя. Но поистине прискорбное недоумение вызывается тем, что Святейший Синод... Оплакивая бедственное положение России и, пространно говоря, по этому поводу о нравственных болезнях, присущих всему естеству человеческому, со времени грехопадения, ни единым словом не касается того особенного великого недуга, который удручает ныне русский народ в его целости и составляет истинную причину тягостного его положения. Странно и прискорбно такое умолчание не только по важности дела, но и потому, что этот великий народный недуг ближе всего касается иерархии русской церкви, находится в области ее прямого видения, и от нее прежде всего может и должен ожидать своего уврачевания. Помимо всех грехов и беззаконий, в отдельных лицах и сословиях русский народ в своей совокупности духовно парализован нравственное единство его нарушено не видно в нем действий единого духовного начала, которое бы как душа в теле внутренно управляло всею жизнью. для россии как народа христианского такое верховное начало жизни дано в истине христовой духом животворящим Наш общественный организм должен быть Дух Христов, Дух любви и свободного согласного единения. Им же должен определяться и высший идеал для всего общественного строения России. Если Россия не по имени только, но воистину есть страна христианская, то в основе ее общественной организации и жизни должно лежать Нравственное, свободное единение людей во Христе, образующее духовное общество или церковь. Церковь есть собрание верующих. Верующих во что? Прежде всего, в Бога христианского, который есть любовь. Но можно ли воистину верить в любовь, не имея в себе любви? Итак, церковь не есть Собрание верующих только, но собрание любящих. Любовь же не может быть бездейственна. И союз любви в человечестве или в отдельном народе, то есть церковь, не может замкнуться в круге религиозного культа, не может оставаться равнодушным к внешней жизни, ко всем делам и отношениям человеческим. Любовь есть сила беспредельного расширения. И церковь, на любви основанная, должна проникать во всю жизнь общества человеческого, во все его отношения и деятельность, ко всему нисходя и все до себя возвышая. Существуя во внешней среде гражданского общества и государства, церковь не может обособиться и отделиться от этой среды, но должна воздействовать на нее своей духовную силою должна привлекать к себе государство и общество и постепенно уподоблять их себе, проводя свое начало любви и согласия во все области человеческой жизни. И как особое орудие или орган такого воздействия церкви на мирское общество существует учреждение духовной власти или иерархия церковная. Сия иерархия, Особенно предназначено своим авторитетом и влиянием служить духовному объединению человеческого общества, вводя присущие церкви начало любви в жизнь, гражданскую и дела государственные, и не словами только молясь, но делами, заботясь о том, чтобы имя Божие святилось в людях, чтобы Царствие Божие пришло в мир, и чтобы воля Божия исполнилось не на небе только, но и на земле. Так должно быть по правде, но не то мы видим на деле. Не говорю о мире западном, где церковь в папстве заменила Христа папою, а в протестантстве отреклась от самой себя. Не говорю я о христианском Востоке, где она, подавленная долговременным рабством, не могла проявить своих сил. Но если Запад не православен, а Восток не свободен, то что сказать о православной и свободной России? Вот уже более двух столетий, как церковь русская, вместо того, чтобы служить основою истинного единения для всей России, сама служит предметом разделения и вражды. Значительная часть русского народа, Разделившись на множество сект, враждебно спорят между собою о вере и сходятся лишь в общем отрицании господствующей церкви. И иерархия русской церкви, вместо того, чтобы и вне церкви действовать великою силой любви, отрешилась от нее внутри себя. стремясь с принуждением возвратить к единству отпавших, произвела еще большее разделение. Пытаясь насилием утвердить свой верховный авторитет, подвергается опасности, совсем его лишиться. Россия, как страна христианская, ищет жизни в церкви Христовой, но церковь русская обессилена расколом церковным, и прежде чем животворить, сама нуждается в оживлении. Вот чем глубоко страдает вся Россия, вот ее великий недуг о котором забыл упомянуть Святейший Синод в своем перечне наших нравственных болезней. Воистину справедливо и по-христиански мудрствует Святейший Синод, приписывая все наши бедствия грехам нашим и беззакониям, Сеющий грех пожнет беду. Этот вечный нравственный закон имеет силу не только для отдельных лиц, но и для целых обществ и учреждений человеческих, поскольку они живут и действуют как существа собирательные и, следовательно, могут и грешить, то есть уклоняться от своего назначения. Но и единичные, и собирательные существа не во всем своем составе равномерно ответственны за действия и страдания свои. Так, если кто поднимет руку свою на обиду своего ближнего, то ответственность за это пойдет не на руку, а на голову его. Точно так же и в обществах человеческих есть центральные и правящие органы, которым принадлежит движущее начало в жизни этих обществ и которые поэтому несут ответственность за их судьбу. Итак, если русская церковь, и в ней вся Россия страдает великим и бедственным недугом церковного раскола и бессилия духовной власти, то не есть ли причина этого бедствия какой-нибудь грех самой этой власти, представляющей движущее начало в жизни церковной? Церковь Христова свята и непорочна, но иерархия российская без сомнения может погрешить может уклониться от долга и призвания своего и тем навести управляемую ею церковь на путь величайших бедствий. И не нужно нам останавливаться на предположениях о возможности такого уклонения, когда история явно свидетельствует о его действительности. Было время, когда духовная власть в России, хотя и скудная деятельными силами, Представляла, однако, христианское начало в обществе и, верное своему призванию, обладала общепризнанным нравственным авторитетом, не соперничая с властью государственную, но и не унижаясь перед нею, не потворствуя дурным инстинктам народа, но и не отчуждаясь от него, она и в глазах государства, и в глазах народа действительно занимала должное ей высокое положение. Благодаря этому древняя Россия, несмотря на отсутствие просвещения и дикость нравов, обладала зачатками правильных общественных отношений и здоровой всенародной жизни. Какова бы ни была печальная и мрачная действительность старой России... Народ не мог в ней погрязнуть, пока крепка была у него вера в нравственное начало иной жизни, и пока были среди него властные люди, служившие этому нравственному началу и представлявшие в глазах народа верный, хотя бы и неполный образ этой истинной жизни». И мирская государственная власть, добровольно признавая высший, чисто нравственный авторитет власти духовной и, опираясь на него, сама получала нравственное значение и внутреннюю силу. Когда ныне говорят о тесном единении государства и земли в Древней России, о взаимном доверии и согласии государя и народа, выражавшемся на земских соборах, то не должно забывать, на чем основывалось это единение. Откуда исходил нравственный авторитет государя, позволявший ему и безбоязненно созывать земские соборы и охотно выслушивать их мнение? Это согласие государства и земли, правителя и народа. Основывалось на том, что они одинаково преклонялись перед общим духовным авторитетом христианского начала. Начало же это имело в обществе твердых и верных выразителей в лице и иерархов церковных. Таким образом, сила народная и власть государственная приводились в согласие третью, высшую тех двух нравственную силы церкви. Общественная жизнь России двоилась, но не распадалась на государство и земство, благодаря этому третьему высшему началу, освящавшему и волю народа, и деятельность правительства, ставя для них обоих единую вечную цель во правды Божией на земле. Если государство охраняло землю русскую, то его самого охраняли святители русской земли. Митрополит Алексей, ради блага русской земли, едущий ходатаем в Орду и силою своей святости, явный и для неверных спасающий князя Московского, вот истинный исторический символ русских общественных основ. Московские государи по благословению святителей служили земле русской. В этом благословении они почерпали свой нравственный авторитет, свою твердость в деле правления, свое доверие к народу, выразившееся, между прочим, в земских соборах. Вот почему тот самый государь, который первый возмутился против нравственных требований духовной власти и не захотел ее правде подчинить свой произвол, он же впервые потерял доверие к народу, отделился от земли. Иван IV, замучивший митрополита Филиппа, убоялся земли и из страха перед землей завел опричнину. И однако же злодеяния Ивана IV не имели рокового значения в русской истории, не замутили источника народной жизни. Напротив, они дали ему случай обнаружить свою силу. Между Иваном IV и святым Филиппом не было ни спора о власти ни каких-либо личных счетов. Святитель исполнил свой долг, как представитель нравственного принципа, обличая царя, изменившего этому принципу, и как носитель духовной силы, не побоялся физического насилия и смерти. Беззаконие царя было торжеством святителя. В Иване IV государственная власть сошла с своих нравственных основ, но народ не потерял ничего существенного, ибо существенная для него — это духовная сила, святость, и этот высший идеал получил лишь новый блеск в глазах народа от крови святителя, умершего за святое дело. Метрополит Филипп оправдал веру народную, не посрамил христианского знамени, И вот, несмотря на весь погром Ивана IV, народ остается спокоен. По русскому чувству еще можно было жить при Иване Грозном. чего же через сто лет при тишайшем Алексее Михайловиче? Значительная часть русского народа вдруг почувствовала, что жить нельзя, и в отчаянии бросилась в леса и пустыни, и полезла в горящие срубы, Что же такое случилось? Этим людям показалось, что случилась величайшая на земле беда, что архиереи уклонились в латинство. Не стало истинной духовной власти в православном мире. Наступило царство Антихристова. На престол митрополита мученика сел патриарх-мучитель, сам принял латинство и других к тому силою принуждает так говорят раскольники на самом же деле хотя никто и не переходил в латинство однако совершенно несомненно что со времени патриарха никона и по его почину иерархии русской церкви оставаясь по вере и учению православную усвоила в своей внешней деятельности стремление и приемы обличающие чуждый не евангельский и неправославный дух. Если в прежние времена можно указать пример духовного насилия в русской церкви, в преследовании жидовствующих, то и в этом случае вполне несомненно влияние латинства. Патриарх Никон не переходил в латинство, но основное заблуждение латинства было им безотчетно усвоено. Это... Основное заблуждение состоит в том, что духовная власть признается сама по себе как принцип и цель. Между тем, поистине, она не есть принцип и цель в мире христианском. Принцип есть Христос, а цель – Царствие Божие и правда Его. Духовная же власть – Есть лишь необходимое в земном состоянии церкви орудие для возможного достижения этой цели, то есть для выдворения правды Божией на земле, а истинный авторитет и права духовной власти прямо зависит от верного ее служения правде Божией и суть, естественное следствие и принадлежность такого служения. Иерархи церковные преимущественно передо всеми христианами должны заботиться о том, что единое есть на потребу, зная, что все прочее приложится им. И древние иерархи русской церкви знали это. И потому, действуя властно на благо земли, они не выставляли своей власти как особого принципа и не заботились о правах своих. Действительно. Представляя собою то духовное христианское начало, которому верила и поклонялась вся Россия, правительство церковное тем самым находилось в неразрывном внутреннем единстве с народом и государством, как одушевляющая сила их собственной жизни, и, следовательно, никак не могло противопоставлять себя им и тягаться с ними, не могло соперничать с государством или угнетать народ. Патриарх Никон первый решительно обособил духовную власть в России, поставил ее как что-то отдельное, вне народа и государства. И этим неизбежно вызвал чуждые и враждебные отношения между ними. С тех пор распалось нравственное единство России и возникло то духовное безначалие, в котором мы и доселе находимся, Ибо с отделением духовной власти, изменившие своему призванию народ и государство, лишаются руководящего начала их общей жизни. Внутренний смысл и цель этой жизни теряются из вида. Патриарха Никона обыкновенно обвиняют в чрезмерном возвеличении духовной власти. Поистине следует упрекнуть его в противном. «Чрезмерно возвысить духовную власть нельзя, ибо она, по существу, есть высшая власть в мире. Вся предана мне отцом моим», — говорит основатель и вечный первосвященник церкви, передавший верным апостолам своим власть «вязать и решить на небе и на земле». Возвеличить духовную власть нельзя, — но можно унизить и исказить ее, отделяя ее от того, чему она служит, ради чего существует и чем освещается, от любви и правды Божией. Отделенная от своего божественного содержания, духовная власть становится случайную историческую силою, наряду с другими такими же силами, с которыми ей приходится неизбежно тягаться понимаемая как верховная власть в юридическом смысле, она прежде всего сталкивается с существующей верховной властью царской. Соперничество и тяжба с царем составляли главную задачу жизни для патриарха Никона. Патриарх стал писаться великим государем. Наряду с царем вмешивался в военные и дипломатические дела и во все подробности управления. Патриарх Филарет Никитич также писался великим государем рядом с царем, но исключительно по личному своему отношению к царю, как его отец. Никон же, предоставленное ему лично право, возвел в неотъемлемую принадлежность своей власти. Но неужели такое соперничество? И такое хлопотливое вмешательство в мелочи государственной жизни служили к возвеличению духовной власти, а не к унижению ее. Неужели верховный первосвященник русской церкви, представляющий в ней небесного царя и первосвященника, неужели он мог получить новое освящение своему великому званию от титула земной власти? Если сам Никон... В своей оправдательной записке, следуя средневековым католическим писателям, сравнивает отношение духовной и мирской власти с отношением Солнца и Луны, то не явно ли это противоречие с его собственной деятельностью? Разве Солнце соперничает с Луной или ищет ее света, а не само дает ей свет? Духовная власть неоднородна и не соизмерима с мирской. Она должна освещать и направлять эту последнюю, но не может спорить с нею о преобладании. Христос не соперничал с кесарем и не боролся с ним, и истинные представители Христова Царства никогда не соперничали с властями земными. Не соперничал с князем московским митрополит Алексий, а покровительствовал ему не соперничал с иваном грозным митрополит филипп, но властным словом обличил его и мученичеством своим показал истинное превосходство духовного начала Святители православные не тягались и не боролись с мирской властью, тягались и боролись с нею, издавна римские папы. И если бы мы даже не имели прямых свидетельств о сочувствии патриарха Никона папству, одни его отношения к царю достаточно показывали бы, чей дух внесенным в русскую иерархию. Потянувшись за приманку и земной власти, Иерархия обнаружила первое уклонение от своего истинного призвания. За ним последовало второе, еще более решительное. Отступившее от христианского идеала, иерархия тем самым роняет свой нравственный авторитет в глазах христианского народа, теряет свою внутреннюю духовную связь с ним. Ей остается только внешний принудительный авторитет. Такой авторитет, как нечто чуждое, вызывает несогласие и протест, но иерархия, расставший в положении внешней власти, смотрит на несогласие с собою, как на преступное возмущение, и отвечает на него преследованиями и казнями. В защиту авторитета и единства церковного воздвигаются плахи и костры. Духовной власти нужна не только корона, но и меч государственный. Когда апостол Петр в садуге в вынул меч в защиту Христа, Христос остановил и осудив его. В защиту ли Христа вынула свой меч русская иерархия? На Христа ли нападали раскольники? Или патриарх Никон с своими исправленными книгами был дороже Христа? Или протопопов вакуум с товарищами были хуже рабов первосвященнических? Кого и что ограждали за стенками и кострами русские архиереи? Пусть они сами скажут. Послушаем их собственное признание. В 1682 году, во время стрелецкой смуты, один из старообрядцев, Павел Даниловец, Сказал, обращаясь к патриарху Иоакиму, «Правду говоришь, святейший владыка, Что вы на себе Христов образ носите». Но Христос сказал, «Научите соотмене, яко кроток есть и смирен сердцем, А не срубами, не огнем и мечом грозил». Велено повиноваться наставникам,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 Еретиками называют и не повинуются святой церкви, а креститесь как хотите. Вот из-за чего носители образа Христова проливали кровь христианскую, вот за что мучили и жгли тысячи христиан, как в злейшие времена языческих гонений. Нас еретиками называете. А креститесь, как хотите. Иезуиты говорят, живите и веруйте, как и во что хотите, Только признавайте папу.